Дмитрий Мазуров, громовая поступь, книга шестая, гром из трущоб. Глава первая. Вот и настала пора расставаться со своими друзьями. Сегодня мы собрались все вместе в одной давно знакомой нам таверне. Но пройдет день, и наши пути разойдутся на неопределенный срок. — Да, отец просит вернуться, — продолжил свою речь Альберт. — Как говорит, буду делать из тебя настоящего наследника клана. В общем, мне будет очень весело. Если раньше были тренировки магии, то теперь... Начнет грузить всей этой аристократической и политической чушу. Ну что поделать? Мне и вправду пора заняться этим. Понимаю тебя, кивнул Руди. Мне предстоит примерно то же самое, только еще более муторное и проблемное. Скоро будет прием, где меня официально представят как наследника трона. Тогда обо всей этой свободе можно будет забыть. Но я не огорчаюсь. Эти годы были лучшими в моей жизни, и я рад, что встретил на своем пути таких людей, как вы. «Только плакать не нужно, этого я не вынесу», — притворно скривился я. «Да иди ты!» — бросил он меня колбаской со своей тарелки. «Не бросайся едой!» — перехватил ее и откусил этот сочнейший кусок мяса. м, -м, -м вкусно. «Прости», — поднял он руки в извиняющемся жесте. Вот только раскаяния в глазах не было ни капли. «Что касаемо меня, то нужно наведаться в Аргутус. Есть там несколько нерешенных дел, что давно ждут меня». А это интересно, почесал гладко выбритый подбородок Сигур. Знаешь, если не против, я бы скатался с тобой. Домой все равно возвращаться не собираюсь, да и давно хотел посетить все королевства континента. Так почему бы и не восточное?» Сик! скинулась сидящая рядом с ним Астрид, разве ты не собирался домой? Прости, да я пока еще не готов вернуться. Рано, еще слишком рано. Я еще не стал достаточно силён» понимаю задумчиво кивнула она ну прости я не смогу отправиться с тобой папа зовет и ты понимаешь что отказывать ему не лучшая идея он ведь может и лично навестить «Мррр», — передернула его всем телом а потом он приобнял девушку ну если зовет придется идти прости но я вправду не могу отправиться с тобой мы возможно встретимся уже в аргутасе начала свою речь Эбигейл. Я хоть и должна вернуться в семью, но, насколько знаю, они и собирались поехать туда по делам. Меня, вероятнее всего, возьмут с собой. Ну, а я точно отправляюсь с тобой. Положила руку мне на плечо Агни. Без вариантов. А, начал было я. Тебя нельзя одного отпускать, натворишь таких дел, что не разгребёмся. А уж тем более если с тобой сик. Проблем будет вдвое больше. Ну, чего ты так? Скажешь, это не ты постоянно вылипаешь в различные неприятности? Скептично приподняла бровь. Ну, за последнее время ничего такого не было. Просто это затишье перед бурей. В общем, решено. Я еду с тобой. Как скажешь. На самом деле, я и не против был. Агни есть Агни. Так будет даже веселее. Тем более, что за прошедшее время она успела поднять свой ранг, и наши спарринги вновь стали более интересными. Хоть мне ей приходится сдерживаться. Да, почти все из нашей компании успели приподнять ранг разве что Астрид не смогла. Но, думаю, это вопрос времени, особенно если за нее вновь возьмется отец, что является бессмертным. Но и не все прорывы прошли удачно. Видимо, стараясь меня догнать, они излишне рисковали. Так Сик обзавелся приличным таким шрамом от медвежьих когтей. Напоролся на такую магическую тварь во время охоты, что была сильнее его на ранг. Тогда и прорвался. Альбер же чуть не сошел с ума». Слишком глубоко погрузился в медитацию, а еще его магии иллюзии. Оказалось, она теперь влияет и на медитацию. Он в этот момент будто погружается в сон, а сны, как известно, могут быть и кошмарами. В общем, еле выбрался, но смог поднять свой ранг. У остальных все было несколько попроще. Насколько знаю, шея дала Агне парочку личных уроков, что ей и помогло. Ничего страшного, мы расстаемся не навсегда. «Не заметите, как вновь встретимся, и, надеюсь, к этому времени станете еще сильнее. И вообще, чтобы каждый обязательно стал бессмертным. Мне совсем не хочется потом кого-то из вас хоронить». Я приподнял свой бокал. «Ну ты выдал!» — хохотнул Сик, поднимая свою огромную кружку. «Но мне нравится. Пусть это и будет нашей целью. Станем бессмертными и наведем шороху в этом мире». Народ радостно загудел, обсуждая это предложение. Идея была интересная, хоть и казалась нереалистичной. Вот только они кое-чего не знали, что я нашел в самых дальних уголках академической библиотеки. И не знаю даже, почему об этом не сообщают всем. Большинство магов достигают высоких рангов в молодости. Да, именно так. Вернее, в это время расти в рангах наиболее легко. Позже же прогресс значительно замедляется, хоть магии продолжают двигаться по рангам, но в десятки, если не сотни раз медленнее. Непонятно, с чем связан этот факт, Но он работает. А я еще удивлялся, почему мы смогли так рано достигнуть столь высоких рангов. Но еще понимаю, почему далеко не все на это способны. Да, что-то зависит от твоего таланта или происхождения, но большая часть именно в риске и постоянных сражениях. Но даже это не панацея. А своими детьми обычно стараются не рисковать. И, вероятно, именно поэтому не сообщают им о том, что именно сейчас есть лучший шанс стать сильнее. Переубиваются же все, идя на безрассудные авантюры. Это же подростки, иного и быть не может. Наши посиделки продолжились до позднего вечера. Так что прямо в этой таверне мы и заночевали. Благо, тут был неплохой постоялый двор, и я даже поборол свою жадность, решившись заплатить за комнату, а не прогуляться до своего дома. Расту. Правда, не сказать, чтобы это принесло мне душевное спокойствие, но хоть серебром рассчитался, это не так больно. Ну а на следующее утро мы распрощались. Все разошлись по своим делам. Мы с Сигом и Агнией направились к восточным воротам города. Ах да, с нами был еще один человек, Сая. Разумеется, она была со мной. Как-то слишком быстро и органично она вписалась в мою жизнь, что я иногда начал забывать, что она всегда где-то рядом. Если не в тени, то в соседней комнате точно. Правда, отмечать с нами она не стала. Не особо любит шумные посиделки и особенно прощания. Ну, заставлять ее я не собирался. На воротах нас уже встречал огромный караван. Часть его уже покинула ворота, другая же еще проходила досмотр. Ну и, разумеется, меня ждал Тонг. Кас! Вот и ты!» — скинул он руку и подбежал ближе. За прошедшее время он не сильно-то изменился, разве что стал немного толще. Не сильно, но заметно. Но и одевался теперь уже в куда более дорогие одеяния. Вышивка золотом, все дела. В общем, шиковал. Еще бы, после отмены налогов и пошлин он смог разглюляться не на шутку. Совсем уж жестить ему не дали, но почти все небольшие караванные пути, не связанные с крупными кланами, он уже перехватил, влив в нашу компанию и их владельцев. Так что сейчас Золотая Молния контролировала примерно пятую часть всех торговых путей королевства Витрат, если не больше. — тонк все готово? — улыбнулся я. Конечно! «Повозка, что мы подготовили, даже лучше кареты. Как минимум, больше размером. А убранство внутри ничуть не уступает. Если честно, это моя. Но в последнее время все реже приходится выбираться из города, так что тебе она больше пригодится». «Спасибо», — кивнул ему. «Что насчет всего остального?» «Тоже все готово. Товары для Аргутуса подготовлены. Устроим им неожиданное расширение. Наш филиал там...» И так себя неплохо чувствует, но теперь станет еще лучше. Я давно говорил, что его надо расширить, а тут хороший повод. С охраной тоже все в порядке. Даже парочка магистров есть. Стоимость груза велика, так что я решил перестраховаться. Ну и вы с друзьями будете. Волноваться нечем. Почему я вообще решил ехать так, а не воспользоваться телепортом? Ну, как минимум, потому что это жутко дорого. Но это еще ладно. Ради экономии времени я готов был хоть и со скрипом расстаться с золотом, даже за друзей. И да, сам переместиться просто не смог бы. Банально не хватало магии для такого расстояния. Но немного подумав, решил, что не стоит торопиться. Почему бы не повидать мир по пути? А то так и не увижу ничего вокруг, если буду только телепортом пользоваться. Но этот караван действительно вышел слишком жирным кусочком, так что решил перестраховаться. Лучше проследить за ним лично. Так будет надежнее. Это в пределах страны, нам почти нечего бояться, а вот за границей не все так спокойно, как может показаться. Двинулись мы через Южное Королевство. Так банально приятнее, чем пробираться через снег. Да и по ходу дела можно немного подзаработать. Часть товара, взятого нами с собой, осядет там, а его место в повозках займут као-бабы для восточного филиала. Двойная выгода. Путешествие проходило спокойно. До столицы Южан мы добрались без приключений, даже ни одного вшивого бандита. Замечали несколько разведчиков, но они быстро понимали, что мы им не по зубам, и отступали. А может, просто видели эмблему золотой молнии и решили не связываться? Мы успели создать немного зловещую репутацию. Было поначалу несколько случаев, когда наши караваны разграбляли. «Ничего не поделаешь, такова жизнь!» Вот только судьба бандитов, совершивших подобное, была незавидна. В этом деле я не жалел золота, нанимая высокоранговых магов и уничтожая под корень банду, решившую идти против нас. Несколько подобных рейдов, и до большинства дошло, что добыча не стоит того риска. Не до всех, но до многих. «Сая, ты родню навестить не хочешь? Мы тут на пару дней задержимся», — спросил я, когда мы прибыли в город. Спасибо, Спасибо благодарно кивнула она. Только молю богов, не гуляйте по всяким темным проукам. У нас не самый безопасный город, пожалуйста. Хорошо. И как бы это ни было удивительно, но я действительно ее послушался. Никаких приключений на мою многострадальную задницу. Так только посетил несколько достопримечательностей, интересных магазинов, и все. И все бы было хорошо, если бы не явившийся на утро следующего дня сая. «Мой отец приглашает вас в гости!» Ее слова прозвучали словно приговор. В меня с двух сторон сразу же вперились предупреждающие и немного обреченные взгляды. Посетить логово профессиональных убийц, где они наиболее сильны и могущественны? «Да, конечно!» — улыбнулся я. А со стороны раздался обреченный стон. «Ничего я ожидала!» — махнула рукой Агни, отправившись назад в повозку. «Не, ну правда!» А чего она должна была ожидать? Отказаться от шанса посетить замок столь известного рода магов теней? Такую возможность нельзя упустить. Как минимум, будет интересно. Но спешить мы не стали. Сперва разобрались с делами в столице. Даже посетил местное отделение компании. Ну, что сказать. Захотелось отрубить голову местному управляющему. «Господин, стойте!» резко отшатнулся невысокого роста мужичок, лет сорока на вид. Одет он был в расшитый золотыми нитями халат. «Зачем мне останавливаться?» «Такое объяснить будет сложновато», — окинул взглядом окружающее нас помещение офиса. «А посмотреть тут было на что. Огромное здание, даже больше нашего главного офиса в Витред. И ладно бы только это, или куча колонн и других украшений, но золото... Золото! Оно было тут везде!» В украшениях, на стенах, потолке, да даже в окна умудрились добавить золотую пыль. Такая слепнуть можно. Они будто раскидывались им, не знаю, куда девать. А за казнократство у меня один приговор. «Вот», — протянул он небольшой конверт со знакомой печатью. «Господин Тонг велел передать вам, когда появитесь в нашем филиале. Там ответы на все ваши вопросы». Хм. ну посмотрим», — взял конверт и, проверив печать Тонга на целостность и подлинность, резко скрыл ее, достав само письмо. Ну, что могу сказать из его содержания? Желание рубить голову пропало, хоть и не до конца. А все дело оказалось в местных порядках. Ты просто обязан выставлять свое богатство на всеобщее обозрение, если хочешь, чтобы с тобой вели дела местные уважаемые люди. Таковы уж традиции. Если бы сделали офис таким же минималистичным, как Витрят, то их бы просто засмеяли, и никто не стал бы вести никаких дел. Посчитали бы ненадежными партнерами или, что хуже, жадными. Вот как-то так. Господин, не волнуйтесь. Это здание в нашей собственности, так что подобное только повысило стоимость недвижимости. Если что, продать сможем куда дороже, чем покупали. Это все лишь уложение в будущее. Более того, все эти траты уже давно окупились. Наш филиал приносит хорошую стабильную прибыль. На данный момент, насколько я знаю, мы занимаем второе место по прибыли сразу же за главным офисом. И это у нас еще нет таких же прекрасных условий, как у вас». «Ладно, ты вправду хорошо постарался», — кивнул я. «Я сообщу Тонгу, получишь премию». «Но нельзя же так пугать. Я бы и помереть мог». И «Это все решение господина Тонга. Он сказал не сообщать вам ничего об этом до того, как вы сами не посетите наш офис». «Вот жук». Не стал я ругаться вслух. Знал же, как я отреагирую, гад. Отомстил, значит? Ну, ничего. У меня тоже есть способы, чтобы его удивить. Вот он порадуется. Тоже письмецо ему потом напишу, если не забуду. И, пожалуй, не стоит задерживаться тут слишком надолго. Не дай боги, пригласят еще во дворец местного короля. Уверен, он сумеет меня удивить. Я же помру от жадности. Так что... Закончив с торговыми делами, я поспешил удалиться. Но даже так успело прийти несколько приглашений от местных влиятельных персон, которые я, как сделал вид, не получил. Благо, передавали не лично мне в руки, а слугам. Нафиг, нафиг. Валить отсюда надо, то да побыстрее. Замок рода Сая оказался примерно в дне пути от столицы. Это если караваном. Пешочком справились бы куда быстрее, но я не спешил. И знаете... Он мне сразу понравился. Никаких украшательств, как в столице, и ни следа золота снаружи. Довольно мрачненький, даже несмотря на то, что камни были светлые. Были тут украшения, но более угрожающие, что ли, я бы сказал, в готическом стиле. Разумеется, караван остался снаружи, но подоспевшие слуги уже сообщили, что позаботятся об их идее и прочих благах. Мы же с отправились внутрь. Даже охрану с собой не взяли, но это было и не нужно. Южане ценят свое слово, а особенно законы гостеприимства. Если пригласили в гости, то можно ничего не опасаться, даже если вы с хозяином замка кровные враги. Но, правда, это только пока вы внутри дома. За его пределами уже обещать никто ничего не готов. Хорошо, хоть в случае аристократов домом считаются все их земли. А вот Агни и Сик решили остаться снаружи. На всякий случай, как сказали. Паранойки. Впрочем, не могу их винить. Пригласили именно меня, про остальных не уточняли. Возможно, просто не в курсе о том, что со мной Флэн. Мы старались не афишировать это, ну, возможно, это и к лучшему. Огромные врата со скрипом отворились, и, войдя во внутренний двор, моим глазам сразу же предстала статуя из черного мрамора. Вернее, даже две. Очень знакомые статуи. Это же... — начал было я. — Да, Хель — богиня смерти, и Мара — богиня тьмы. Мать и дочь, покровительницы нашей семьи. Именно им мы возносим молитвы. Ну, это было ожидаемо, понимаешь, кивнул я. Скульптор хорошо постарался. Выглядят, словно живые. Это да, сокровище нашего рода. Но, увы, имени Создателя не осталось. Загинуло в веках. Известно лишь то, что статуи появились у нас вместе с созданием замка. И лишь замок построили вокруг статуи. Впрочем... «Это сейчас не особо важно. Поспешим. Отец не любит ждать». «Хорошо», — кивнул я. Мне показалось, или на плече у Хель сидела странная черная белка. Вот только вновь переведя взгляд на я ничего такого не увидел. «Странно. Видимо, слишком устал. Надо бы отдохнуть, но придется взять себя в руки. Мне еще предстоит разговор с отцом Мелани. Расслабляться точно не стоит».